Глава 21. Даня уходит из дома. «Дед, как думаешь, мама теперь будет жить с нами?» Дед сидел у камина, решая шахматную задачку. Даня подбрасывал поленья и смотрел в огонь. Ему нравилось осенним холодным вечером топить камин. В такие минуты с дедом можно поговорить о чем угодно. Дед не сопротивляется, несмотря на любовь к шахматам. Даже наоборот, провоцирует Даню на разговор старается не потерять навык работы в режиме многозадачности и с внуком поговорить, и партию выиграть. Э, не знаю, дорогой, не знаю. Скорее всего, нет. Мама не может без работы, особенно теперь, когда она после стольких лет вернулась в эфир. Пусть на 15 минут, да в такой непростой ситуации, не имеет значения. Там ее люди, ее среда, ее любовь и ее жизнь. «Дед, а как же вы?» «Мы?» «А что мы?» «Мы всегда готовы помочь, подсказать, поддержать. Теперь мама на сцене, а мы в портере. «Постой!» Дед впервые оторвал глаза от шахматного журнала и внимательно посмотрел на внука. «Я не ослышался. Ты сейчас спрашиваешь только о нас с бабушкой?» «Дед, я принял решение». Еще две недели назад дед видел в своем внуке мальчишку. Он был надеждой, туманным будущим. В тот вечер, разговаривая с Даней, Сергей Федорович впервые заметил — мальчик вырос. События ли последних дней так повлияли на него? Или просто пришло время? Перед дедом стоял высокий, крепкий и полный сил юноша. Пусть до его шестнадцатилетия оставались две недели, но интонации... Твердость намерений, готовность к диалогу и умение обосновать свои решения выказывали в нем да, молодого, да, неумудренного опытом, но не ребенка, мужчину. Я собираюсь поступать в институт, на вечернее отделение. Буду работать и учиться. Так же, как когда-то моя мама. Московский архитектурный далеко от Троицка. Мне дадут общежитие, я узнавал, сейчас идет набор на вечернее. «Архитектурный?» «Даня, ты же хотел заниматься экономикой. Хм, я был слишком мал. Какая теперь экономика? Какие финансы?» «Последние события показали, насколько все это зыбко и нестабильно. Я хочу строить дома — современные, экологичные, красивые, уютные, в которых люди будут чувствовать себя защищенными и спокойными. Я хочу восстанавливать землю.» «Даня...» В Москве, да и я уверен, по всей России после звукового сигнала осталось очень много незаселенных домов и квартир. Людей осталось мало, когда не понадобятся новые дома. Ты уверен в своем выборе? Дед, я уверен в одном: пустые дома быстро ветшают, приходят в негодность, рушатся. К тому моменту, когда я закончу учиться, понадобится рациональное строительство, которое позволит с учетом прежних ошибок, не нарушая экологию земли, давать людям возможность чувствовать себя в безопасности и растить детей. И еще, дед, что бы ни было, я уверен, цифровой сигнал необходим Земле. Мы уже видели, какие невероятные возможности он открывает со знаком «минус». Теперь я хочу увидеть, какие возможности он откроет со знаком «плюс». В комнату заглянула бабушка. «Чай, идете пить?» «Лиза». «Даня уезжает». Елизавета Аркадьевна охнула и села в кресло. «Куда? Когда?» «Завтра утром. Я еду учиться. Учиться и работать. Я не имею права терять время». Из глаз бабушки потекли слезы. «Бабуля, родная моя, я же не на Марс улетаю!» вырвалась у Дани. Он подошел к Елизавете Аркадьевне и крепко ее обнял. «Каждые выходные буду приезжать к вам». «Лиза». Надеюсь, это слезы счастья. Наш внук вырос, он готов начать свое путешествие. Синечка речка вдруг проснулась и затенкала свою веселую синюю песню. Идем за синей птицей.